Глава двадцать шестая Божественное копье Уровень пятьдесят один девятьсот двадцать три из одной тысячи двадцати Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, но мало кто поедет на другой конец города без веской причины, особенно с тех пор, как человечество изобрело телефон. Ильин, герой, уровень пять. Так о чем ты хотел поговорить? Уточнил я, рассматривая гостя, что-то случилось? Не совсем, вздохнул полковник. Я решил, что такие вопросы лучше обсуждать лично. Информация о происходящем здесь ушла наверх, и сам понимаешь, как много желающих отщипнуть для себя кусочек, да побольше. Понимаю, кивнул я. Я ожидал, что подобные вопросы прозвучат раньше. После появления храма большинство членов правительства стали юнитами, получив доступ к интерфейсу и самой возможности повышать уровни. Конечно, мало кто из них готов был идти в бой с монстрами, однако существовали и другие пути. Например, поглотить опыт из оружия или даже собственноручно убить закованного в цепи монстра. Мысль перенаправить на себя часть моих потоков просто не могла не возникнуть. Глупо злиться на человеческую природу, тем более что это действительно могло пойти на благо государства, а чиновники держали себя в руках. Даже сам вопрос встал только сейчас, когда излишки стали слишком уж заметны. Впрочем, опыта, как и золота, никогда не бывает много. Президент их осадил, Продолжил Владимир и заверил, что не допустит давления. Однако также лично попросил рассмотреть возможность выделить часть добычи на государственные нужды. Да уж, дураков в правительстве мало, но пара очков в интеллект тем же министрам лишними никогда не будут. Тем более, что со здоровьем у них, милостью системы, проблем почти не осталось. По вопросу оплаты ничего не прозвучало. Нет смысла обещать деньги тому, у кого на счетах миллиарды. По сути, даже если я откажу, явных последствий не будет. И вздумай они давить, я бы продемонстрировал всю ошибочность данной тактики. Тысяча очков, кивнул я, и их распределение я оставляю на усмотрение лично президента. Отлично. Тогда на завтра можно запланировать визит в Кремль и никаких жалоб на недостаточность суммы. В принципе, мой резерв позволял доставить нужное количество опыта, однако тратить минимум половину дня на поездки туда-сюда, даже если задействовать вертолёт, идея не вызывала никакого энтузиазма. Нет. Покачал я головой. До контрольного срока всего четыре дня, так что будет лучше, если желающие сами посетят храм, скажем, послезавтра. Хорошо, я согласую вопрос. И раз уж мы заговорили об этом, то я планирую выделить примерно шесть тысяч очков на усиление ветеранов отдела, плюс еще полторы тысячи на всех остальных сотрудников в первую очередь группы усиления. Пусть аналитики разработают варианты. Проявленная щедрость значительно сократила оставшийся у меня капитал, оставив примерно семь с половиной тысяч. Все еще много, но уже далеко не так впечатляюще, как сорок. Впрочем, пять сотен можно сразу списывать, поскольку с партии гоблинов я как раз закончил, то направился к алтарю. Купить продвинутый комплект игрока, стоимость пятьсот ОС. Содержит пространственное кольцо Еранга, карту навыка Еранга, оружейную карту Еранга, вечную флагу Еранга, 5000 пищевых пилюль по пять, улучшенную одежду и обувь. Купить. В воздухе над алтарём зависло полупрозрачное кольцо, которое материализовалось, стоило сжать кулак. Заглянув внутрь, я вытащил наружу карту. Идентификация Кран проект ветерана ромб е плюс тип комплект описание карта позволяющая хранить связанные системные предметы содержит нижнее белье штаны рубаха куртки плащ кусок ткани 2 перчатки сапоги элементы усиления свойства прочность 1 предметы сложнее разрушить Адаптация позволяет предметам в некоторых рамках изменять размеры, подстраиваясь под пользователя. Высыпав снаряжение из карты, я решил сразу на практике проверить, что именно мне досталось. Напоминает то, что нам выдавали на старте, но заметно, заметно лучше. Нижнее белье с защитой паха, штаны прочные и тёмные, явно способные сдержать укусы монстров. Рубаха, пусть и не такая плотная, но весьма качественная. Куски ткани Портянки. В этом плане система консервативна, и на первом этапе немало игроков стёрли ноги в кровь, не зная, как пользоваться данным элементом снаряжения. Дальше сапоги. Сидят удобно и достаточно тяжёлые, чтобы пинаться. Куртка самое интересное, пожалуй. За счёт вставок и нити она стала похожа на лёгкий доспех. И элементы брони на локти и плечи неплохо её дополняют. Если заполнить слоты для карт, то станет ещё лучше. Перчатки с прорезями для контакта с оружием и плащ вызывающего бордового цвета с воротником из золотистого меха, тем не менее тоже прочный и кажется очень тёплый. Нечто такое я видел в давнем сне, и если подумать, вряд ли это случайность. Василий, твоих рук дело. Каин, ты же сам замечал, что снаряжение может быть очень разное. Тебе выпало хорошее. Василий, ну тогда спасибо. Хорошо иметь на своей стороне готового дать подсказку бога. Я подвигался, проверяя, как сидит комплект, слегка тяжеловато, но подвижность почти не ограничивает. Перейдя в боевую форму, убедился, что одежда подстроилась под изменившееся тело, а не разорвалась ко всем чертям. И обувь тоже выдержала испытание. В принципе, именно это свойство интересовало меня больше всего. Зимние доспехи лучше, но их нужно подгонять заранее. И что удобно, всё это можно было вернуть обратно в карту, просто дотронувшись до предмета. Кольцо и фляга не вызывали интереса, такие у меня уже были. Пилюли позволяли утолить голод на сутки и, возможно, заинтересуют учёных. Оставалось последнее. Активировать случайную карту навыка Геранга? Да, нет. Василий, я так понимаю, это лотерея. Каин, в твоём случае нет. При наличии связи с сервером ты получишь доступ к базе навыков. Ого! Теперь я посмотрел на карту совсем иными глазами. По сути, это натуральный Джокер, который можно в критической ситуации обменять на нужный навык. Пусть даже сначала придётся найти время на его активацию и изучение, и глупо менять эту возможность на очередную способность, которую я и без того могу сейчас купить без особого труда. Закончив изучать снаряжение, я убрал всё лишнее в основное пространственное кольцо, а затем направился на полигон, ведь у меня всё ещё оставалось в резерве 4 с лишним сотни очков опыта, а очередная партия гоблинов пока не прибыла. Внимание, мастер стрельбы из лука повышен до второго уровня. Стрела вошла в мишень, и я опустил лук. Похоже, пора заказывать новый. В д-ранговой боевой форме мои возможности намного выросли, и теперь, взяв лук по руке и стальные стрелы, я смогу всаживать их в бетонные стены. Пусть практического смысла это не имеет. Сейчас стрелы ломались, оставляя на стенах лишь вмятины, зато манекены мишени пробивали насквозь. Кар. Я покосился на ворона, подавив желание выпустить стрелу. Ворон был чужой, но какой смысл впустую убивать птиц? Как и ожидалось, без школы бонусов мне не полагалось, но вложение всё равно было нужно. Пойдём дальше. Желаете повысить мастера меча до второго уровня? Да, нет. Само собой я желал. Смысла останавливаться в любом случае никакого. Следующие дни прошли примерно в том же режиме. До конца четвёртых суток я поднял до мастера ещё два навыка. Внимание, рукопашный бой улучшен до третьего уровня. Внимание, рукопашный бой улучшен до пятого уровня. Внимание, связь с сервером стабильна. Внимание, рукопашный бой преобразован в мастер рукопашного боя. Я замер, тяжело дыша. Боевые трансформации давали с тем лучше, чем больше ты в них вкладываешься. Остановление мастером немалое событие, и халтурить в таких вещах глупо. Внимание, вы последователь школы копья. Выбор дополнительной школы недоступен. Выберите профильный навык. Кулак маны, ранг Е. Окутывает вашу руку плотным слоем обесществлённой маны. Кулакцы ранг Е окутывает вашу руку плотным слоем обеществлённой духовной энергии. Оба варианта смотрелись слабовато, однако у меня уже были когтицы, а на халяву и уксус сладкий. Так что, внимание, вы получили кулак маны. Не став затягивать с проверкой, я встал, активировал навык, и когда руку окутала тонкой плёнкой, ударил в стену. Сначала слабо, не желая рисковать, а потом всё сильнее. Удар в полную силу оставил заметный след, а вот рука почти не пострадала. Исцеление? Ну, в определённых обстоятельствах может быть полезно, но блокировать мечи руками всё ещё не стоит. Разве что прокачать до предела. Дальше. Внимание, владение щитом улучшено до второго уровня. Внимание, владение щитом улучшено до пятого уровня. Фух. Поднятие навыка F-ранга до предела стоило всего 200 очков, или целых 200, если учесть, что за эту сумму можно было купить сразу два Е-ранговых e навыка. Впрочем, это лишь вопрос приоритетов. Внимание, связь с сервером стабильна. Внимание, владение счетом преобразовано в мастер счета. Удивительно, как много плохого можно сделать с счетом, если обладать нужными навыками. Не только защищаться от ударов, но и наносить их. Правда, многое зависит от конкретного щита, некоторыми можно сражаться даже без основного оружия. Внимание! Вы последователь школы, как я. Выбор дополнительной школы недоступен. Выбери де профильный навык. Щит маны, ранг Е, позволяет создавать щит из маны. Свойство и прочность зависит от его размеров и количества вложенной энергии. Мне поколебимость. Ранг Е позволяет направлять энергию в ноги, заставляя вас буквально врастать в землю. Непоколебимо стоять на пути поезда я в любом случае не собирался, так что выбрал первый вариант. Тем более, что носителей подобного типа навыков мне встречать доводилось. Внимание, вы получили щит маны. Раз уж я так и так находился на полигоне, то сразу и опробовал, создав несколько вариаций и попросив помощи у одного из охранников. В целом, если не жалеть маны или не слишком его растягивать, то получившийся баклер сможет остановить даже пулю, если ты умудришься её им поймать. Главный минус в том, что на создание щита требовалось порядка 15 секунд, а после фиксации изменять его было уже нельзя. Только подпитывать, поскольку удары постепенно истощали ману, и в итоге он просто рассеивался. То же самое происходило при попытке отбросить его в сторону. Тем не менее, сгодится. После всех затрат я мог повысить до Д-рanga лишь три навыка, и после некоторых раздумий остановился на исцелении, невидимости и поиске жизни. С учетом имеющихся уровней это удовольствие обошлось мне ровно в пять тысяч. Великое исцеление превратилось в панацею, комплексный навык, позволяющий диагностировать состояние, исцелять раны, лечить болезни и рассеивать проклятия, снимать благословения и реанимировать недавно умерших. В общем, вполне заслуживающий своего ранга. Составшись из двумя навыками, прошло по тому же сценарию. И поиск жизни стал активным сканером, дающим возможность не только искать врагов, но и ставить метки, определять аномалии, уровни угрозы и даже картографировать местность. Но ну ани видимость превратилась в покров, главной особенностью которого можно было считать не только качество маскировки, но и гибкость настройки поля. Конечно, у сильных противников есть методы продвижения с Телсаром, но мне предстоял визит во вражеский город, где нужно сначала вообще подобраться к цели, пройдя через орды куда более слабых врагов. Оставшихся крох хватило на то, чтобы повысить до четвертого уровня Блинк, взяв в качестве бонуса сферу контроля, дающую возможность точнее позиционировать прыжки в рамках области. Можно было поднять еще раз, но у меня был и другой вариант. Желаете активировать молитву создания божественного оружия? Требование: одна тысяча ОС, одна тысяча единиц репутации. Уровень доступа: Б. Да. Нет. Я подтвердил выбор, поскольку озаботился заранее уточнить детали. И раз уж так случилось, что мое основное оружие копье, то стоит озаботиться тем, чтобы это копье было достойно. Создать новое оружие, трансформировать. На первый взгляд, создать лучше. Однако, выбрав его, я получу болванку Е ранга, пусть и с перспективой прокачки. Зато, взяв имеющееся оружие, смогу повысить его на один ранг, что компенсирует божественную долю. Так что, желаете трансформировать копье Ханумана? Да. Нет. Внимание. Оружие обретает божественную силу. Каин, вера +1. Всего 14. Ранг оружия повышен. Внимание, оружие обретает дополнительные свойства. Внимание, оружие обретает новое имя. Копье Кайна. Ранг С. Материал скрыто. Длина две целых две десятых метра. Вес одна целая пятьдесят одна сотая килограмма. Свойство. Оружие системы позволяет поглощать духовную и жизненную силу жертвы. Шестьдесят процентов отходит владельцу, десять процентов кайну, а тридцать процентов поглощает система. Вызывает у обезьян рангом ниже копья инстинктивный ужас. Вызывает у обезьян рангом ниже копья желание повиноваться приказам. Вызывает у инсектоидов рангом ниже копья ощущение сильной угрозы. Благоволение шивы последователей этого бога не посмеют напасть на обладателя данного оружия. Хранилисье малы 1000 из 1000. Посвящение Кайну. Посвящение вере плюс 1. Моя возможность преобразовывать схожие параметры в веру. Нерушимость. Данное копье практически невозможно разрушить. Малый символ воси позволяет посвящать адектов Кайна 10 из 10. Малое воскрешение один из одного хранилищацы 1000 из 1000 владелец Василий Удивительно, как много значит оружие для воина, вещь от которой действительно зависит твоя жизнь. На этом мои личные запасы практически подошли к концу, и, честно говоря, этот факт меня даже радовал. До старта миссии оставалось 2 дня.